Внимание, которое раньше родители целиком уделяли первому ребенку, они переключили на маленького. Тот ревел, кричал ночами, не давал никому покоя, и все ему с рук сходило. А стоило старшему вечером погромче высказаться или хлопнуть дверью, говорили, что он разбудит маленького, и вообще досрочно отправляли спать. Мальчик тяжело переживал утрату первенства, ревновал родителей к младенцу, Пытался различными способами привлечь к себе внимание, но безрезультатно. Тогда Вова решил умереть. Ничего не есть. Когда его позвали к обеду, отказался на наотрез. «Ах, не хочешь!» — рассердилась мать. Подбежала, шлепнула его. Этого мальчик уже не смог перенести. Произошел нервный срыв. С плачем упал на пол, стал биться головой, стучал руками и ногами. Из его рыданий, ничто на раздельных выкриков, громких всхлипываний можно было разобрать только отдельные фразы Не надо мне, братика, продайте его обратно. Чем больше отец матери успокаивали сына, тем громче он кричал, тем сильнее бился головой и ногами. Успокоился только тогда, когда обессилил. Через некоторое время припадок повторился, Затем еще и еще. Нервное заболевание у мальчика развелось по механизму условной желательности. Когда у него в результате нервного срыва возник припадок, родители, наконец, обратили внимание на старшего сына, провели беспокойство о его здоровья. Мальчик вновь почувствовал их ласку и заботу. Таким образом, припадком невротической реакции и Он добился того, чего не мог добиться никакими другими способами. Неудивительно, что припадки повторялись. Чтобы подобного не произошло в вашей семье, надо подготовить ребенка к рождению брата или сестры, вовлечь его в заботы о маленьком, внушить ему, что он теперь старший, взрослый, должен защищать и заботиться о младшем. Невроз возникает только в тех случаях, когда родители резко изменяют отношение к старшему, как бы охладевая к нему, а все внимание устремляют на маленького. Недопустимая тактика. Еще один вопрос, который часто волнует родителей. Является ли снижение аппетита или его отсутствие неврозом, или это всего лишь каприз? Да, является. Даже специальное название имеет. анорексия. Снижение аппетита или его отсутствие – одно из наиболее частых невротических образований у дошкольников. Не всегда можно сразу говорить об истинной анорексии. Помните, как Вова решил ничего не есть, чтобы родители обратили наконец на него внимание? В данном случае анорексия возникла как реакция протеста. Снизится аппетит, может также в ответ на подавление самостоятельности, активности ребенка. В этом случае потеря аппетита становится средством, порой единственным, утверждения своего «я». Если родители срочно не сменят тактику воспитания, неистинная анорексия неизбежно перерастет в истинную невротическую. Очень часто анорексия возникает в результате чрезмерного и неуемного внимания родителей к вопросам питания и к самому процессу приема пищи. Иногда ребенок просто не в силах справиться с порцией, которую ему предлагает заботливая мама. Постоянное беспокойство об аппетите, уговоры съесть за маму, а теперь за папу, все это порой превращается для ребенка в недобрую игру. Ребенок начинает использовать пониженный аппетит, для достижения привилегированного положения в семье. И здесь срабатывает невротический механизм условной желательности. Что же спрашивается делать, если у ребенка сниженный аппетит? Первое, что нужно, научиться не замечать плохой аппетит. Не реагировать болезненно на то, что малыш демонстративно отодвигает от себя тарелку с супом. Не хочет есть? Спокойно и дружелюбно выпустите его из-за стола, пусть терпит до ужина. В конце концов, здоровый инстинкт возьмет свое и есть захочется. Только нельзя подкармливать ребенка в промежутках, даже если он попросит. Нужно ласково объяснить, что есть полагается только в отведенные для этого часы.